Глава 20. «Ты меня слышишь?» Катин голос прибивался к моему сознанию, как сквозь толстый слой ваты. Я сидел на ступеньках, прижавшись спиной к стене. Проморгавшись, я увидел обеспокоенное лицо сестры. Рядом появился личико Марии. «Саш, скажи что-нибудь!» «Что-нибудь!» ответил я немного хрипловатым голосом. «Жить будет!» резюмировала Мария и исчезла из поля зрения. Мимо нас по лестнице один за другим пробегали сотрудники контрразведки, И исчезали за распахнутой дверью. Возни и драки я не услышал, но одного за другим вывели троих мужчин, которых приходилось поддерживать, чтобы они не осели на пол. «Сань, ты в порядке?» – услышал я над ухом голос Боткина. «Значит, и его сюда впустили». «Почти в порядке», – все еще не совсем своим голосом ответил я и попытался подняться. Боткин мне помог. «Держи свою электрошпагу», – сказал Андрей, осторожно поднимая со ступеньки мое оружие, стараясь не коснуться продолжавшего светиться клинка. А то растопчет еще. Я убрал клинок в трость и снова обратил внимание на дверь квартиры, которую мы только что штурмовали. Двое разведчиков вывели женщину лет 50 с хвостиком, которая сейчас выглядела явно старше своих лет. Лицо сунулось, углубились морщинки, повисли мешки под глазами, волосы растрепаны. Но одета в явно дорогое платье. На руках и ногах пленницы были наручники кандалы, блокирующие магию. Ее блуждающий взгляд остановился на Боткине и внезапно наполнился резкостью и смыслом. «А вот и зетек прибежал!» – слабым осипшим голосом выдавила она. «Провались ты пропадом!» «Уж скорее ты провалишься, тещенька!» – выплюнул фразу Андрей и рыпнулся было вперед, вполне возможно, с целью врезать ей. Я его еле удержал. «Не надо, Андрей!» – сказал ей ему. «Оно того не стоит. К тому же нехорошо бить маму своей невесты». «Это не мама!» – рыкнул Андрей. «Это...» Месторождение. Хорошо, что все дерьмо из маминой головы не передалось. Лицо образцовой исказилось от лютой ненависти, когда сотрудники проводили ее мимо нас. Ну, может, она не такая уж плохая мама, раз у нее выросла такая прекрасная дочь, сказал я и увидел удивление в глазах графини, когда ее взор скользнул в мою сторону. Она похитила свою дочь и обращалась с ней, как с ведомой, но убой скотиной. С яростью в голосе воскликнул Андрей и смог дотянуться кулаком ей по ребрам. «Так, немедленно прекратить!» – прикрикнул на Андрея Волконский, поднимавшийся по лестнице. «Не надо уподобляться этим падшим существам!» Графиня с трудом выпрямилась и ее повели дальше. «Везите ее в карцер, в управление полиции!» – сказал князь своим подчиненным. «Наручники и кандалы не снимать даже в камере!» В этот момент из квартиры вышли еще двое разведчиков, которые под руки вели еле стоявшую на ногах Анну Семеновну. «Аня!» – воскликнул Андрей и через ступеньку полетел ей навстречу. Сотрудники не хотели уступать Боткину свою сопровождаемую, но балконский махнул им рукой, и они отступили. Андрей бережно взял ее на руки и начал осторожно спускаться по лестнице. Катя и Мария проводили ее обеспокоенным взглядом, когда Андрей проходил мимо них. «Давай в машину и отвезем ее в госпиталь», — сказал я Андрею, когда он поравнялся со мной. Хотел предложить помощь донести Аню, но по глазам было понятно, что он ее никому не отдаст. «Не надо в госпиталь», — слабым голосом пролепетала Аня. Лучше домой. Я отлежусь, и все хорошо будет. Я глянул на Волконского, который все это слышал. Он молча кивнул, и мы все вместе спустились по лестнице и пошли к моему микроавтобусу. Андрей усадил ее в кресло, откинув спинку сиденья, чтобы она расположилась полулежа. Сел рядом и начал делиться с ней энергией. До особняка образцовой ехать всего несколько кварталов. Меньше, чем через 10 минут я уже остановил машину возле самого крыльца. «Давай я отнесу тебя», – услышал я тихий голос Андрея. «Все нормально, я сама дойду», – голос Ани заметно окреп. «Я почти в полном порядке». «В том-то и дело, что почти», – сказал Андрей, продолжая настаивать. «Просто держи меня под руку, и все». Так же тихо, но с нажимом ответила Аня. На крыльцо выскочила прислуга, не скрывавшая слез счастья от того, что с хозяйкой все в порядке. Андрей сказал, что пока побудет с Аней, а мы сели в микроавтобус и поехали к Насте. «Насте будем рассказывать», – спросила Катя, пока мы ехали. «На двести процентов уверен, что это будет во всех газетах», — усмехнулся я. «Вряд ли такое яркое событие не видел никто из этой братьи. Хотя, учитывая, что основное участие принимала контрразведка, могут выдать за какое-нибудь течение или ловлю бешенного ежика, забравшегося на дерево». «Они умеют?» — удивилась Катя. «Я такого не видел», — рассмеялся я. «Но жить захочешь и не такое сумеешь. И все-таки не думаю, что об этом стоит молчать. Свои вправе знать правду». «И родители?» – спросила Катя. «Здесь намного сложнее, но то раскрывать не буду», – вздохнул я. «Главное – правильно преподнести». «Саш, я, наверное, к Насте лучше не поеду», – сказала Катя и показала трясущиеся руки. «Отвези меня домой». «Тем более едем к Насте, никаких домой», – возразил я. «Ты представляешь, что сейчас с мамой будет, когда она увидит тебя в таком состоянии?» «Кать, ты плохо себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросила Мария. «Да нет, все нормально», – махнула рукой сестра. «Просто переволновалась сильно». «Когда все закончилось, только дошло, что там сейчас было». «Дошло, куда ты вляпалась, а?» – усмехнулась Мария. «Хорошо, что ты была рядом», – пробормотала Катя. «Одна бы я не справилась. Сильная ведьма». «А ты сильнее», – радостно воскликнула Мария. «Ты полжизни отдала на совершенствование своих навыков. Больше, чем ты живешь. А ты толком и не училась даже. А тем более не практиковалась. Рыбки не в счет». «Книгу про бабушки я почти дочитала», – попыталась возразить Катя но многое пока непонятно, буду перечитывать». «Этого все равно недостаточно», — сказала Мария. «Нужна нормальная учеба, а кроме как в школе спецслужб, где наверняка есть подобные тебе преподаватели». «Так, ты мне сестру не агитируй», — возмутился я. «И так от них еле отбились». «Саш, ну сам посуди», — начала Мария. «У вас есть крупный, но не ограненный алмаз». «С кулак размером. Если его огранить, то цена вырастет раз в десять. Как тебе такое сравнение?» «Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь», — сказал я. «Но она и сама не хочет уйти из семьи и исчезнуть на много лет. Правда ведь, Кать?» «Саш, я уже и сама не знаю», — потупившись ответила сестра. А у меня по спине пробежал холодок. «Боже, только не это». «А может, есть способ обучаться без исчезновения?» «Ну, давай так сделаем», — сказала магичка. Я все равно собираюсь пойти в спецшколу под покровительством Волконского. И я тогда и узнаю. Я сам у него спрошу, предложил я. Ты и спросишь? Удивилась Катя. Ты же сам категорически против. Я против того, чтобы тебе было плохо, сказал я. А если бы ты сама не видела для себя другого выхода и хотела бы пойти в контрразведку, исчезнув надолго, как наша правабушка, я бы не стал тебя удерживать. Это две большие разницы. Ты готов расстаться со мной на долгие годы? Сомнение в голосе спросила Катя. «Не готов», – покачал я головой. «И никогда не буду готов. Если ты исчезнешь надолго, мне будет очень больно. Но для тебя это не должно быть решающим фактором. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Я не считаю, что я вправе портить тебе жизнь по своей прихоти по своему желанию. Это подобно тому, как у ребенка, увлеченного в гитары, отдать симфонический оркестр, потому что у них династия скрипачей. Если ты хочешь, то это... «Твое решение, а твое решение я уважаю и буду с ним считаться. Это называется любить, а не держать человека на привязи, как с балмошного питомца». «Я тоже тебя очень люблю, Саш», — воскликнула Катя, резко придвинувшись ближе ко мне и зарыдала, уткнувшись в мое плечо. «Так, это что это мы тут сопливое озеро развели, а?» — строго спросила Мария. Катя лишь отмахнулась от нее, но потихоньку начала успокаиваться. Я прижался к тротуару и остановился, включив аварийку, чтобы дать ей успокоиться окончательно. «Саш, понимаешь?» – дрожащим голосом сказала Катя, отодвигаясь на свое сиденье и промакивая лицо и глаза платочком. «У меня нет желания исчезать из дома на долгие годы и откуда-то со стороны наблюдать, как вы живете, как стареют родители, как спустя столько-то лет. Вы без меня идете в парк хоронить умершего от старости катангенса. Я так не хочу». Ну и начихать на дар, который выпадает единицам раз сто лет, я тоже не хочу. Эта дилемма съедает меня изнутри. Я не знаю, как поступить лучше. Но так, может, есть варианты, чтобы ты успешно развивала и использовала свой дар во благо, как сегодня. Но не расставалась с семьей навсегда? Спросил я, стараясь говорить спокойно. Но и у самого ком в горле стоял. Сегодняшний день показал, что хозяин души при задержании преступника может спасти жизни многих соратников благодаря своему дару. — И это только один случай. А сколько их, если верить статистике? — Немало. — Было бы здорово, если можно обойтись без расставания, — сказала Катя, повернувшись ко мне и грустно улыбнулась. — За многие годы, с тех пор, как исчезла наша прабабушка, многое могло измениться, — сказал я и тепло улыбнулся ей в ответ. — Я встречусь с Волконским и поговорю с ним. — Да что ж вы такие упертые, а? — снова подала голос Мария. — Я ж говорю вам что я все равно туда пойду. Если отлучение от мира единственный вариант и других не существует, тогда сами думайте. Я по вам тоже буду скучать, но это несколько другое. А если условия изменились, я непременно вам сообщу». «Да никто не отказывается от твоей помощи», улыбнулся я, глядя ей в глаза через зеркало заднего вида. «Давай попробуем по твоему сценарию, посмотрим на условия твоего контракта, а потом уже я буду разговаривать с Волконским. Просто почему бы не воспользоваться практически приятельскими отношениями с первым советником императора. Не вижу в этом ничего плохого». «И я не вижу», — сказала Катя, снова улыбнувшись. «И я», — добавила Мария. «И я того же мнения», — хихикнул я, вспомнив мультик советских времен. «Поехали к Насте», — скомандовала Мария. «На ней порепетируйте, как потом будете родителям обо всем рассказывать». «Хочешь сказать, ее не так жалко?» — усмехнулся я. «Она молодая и сердце крепкое», — ответила магичка. «Поэтому с нее и начнем». Я осторожно выехал на проезжую часть и поехал дальше. Через пять минут мы уже въезжали на территорию имения Вишневских, непринужденно болтая при этом на разные темы. Когда Настя встретила нас в центральном холле, по нам было уже и не сказать, что только что вышли из серьезной передряги, словно ничего и не было. Еще, подъезжая к дому, мы начали обмениваться шутками. откуда ты вы в таком составе и такие довольные?» Скинув бровь, поинтересовалась Настя. «Да так», – махнула рукой Мария. «Спасали мир, как обычно». «От избытка пирожных на прилавках магазинов?» – смеясь, точнила Настя. «Ага, почти», – выхмыльнулась Мария. «Только ни одно пирожное при этом не пострадало, поэтому есть хочется жуть как». «Тогда вы очень вовремя», – улыбнулась Настя. «Скоро будут накрывать на стол к обеду. Пойду скажу Серафиме, что нас будет больше, чем планировалось». «А неплохо смотрится, да?» – спросила Мария, кивнув в сторону большого позолоченного орла стоявшего на постаменте напротив входной двери. А главное, что ни один недоброжелатель сюда безболезненно не войдет. Как минимум его понос одолеет. «Надеюсь, не прямо здесь», — рассмеялась Катя. «Впервые вижу артефакт, способный решать проблемы со стулом», — усмехнулся я. «Такой надо в уменьшенном варианте давать на прокат нуждающимся». «Вообще-то я пошутила», — нахмурилась магичка. «Зато я абсолютно серьезно», — сказал я, сделав суровое каменное лицо. Переглянувшись с Катей и Марией, мы дружно рассмеялись. «Ну а если серьезно», — сказала отсмеявшись Магичка, «то нежеланный гость, пришедший со злым умыслом, будет испытывать реальную физическую боль. Очень полезная штука». «Так его надо было над входными воротами тогда ставить», — сказал я уже несколько по-другому, глядя на золотистую фигуру птицы с распахнутыми крыльями. «По идее, да», — кивнула Магичка, — «но нельзя». «Это почему же?» — спросила Катя. Так ксапруд воскликнула магичка, показывая пример своим заливистым смехом. «Если вы уже насмеялись, то прошу к столу», — с некоторой завистью во взгляде сказала Настя, которая снова вернулась в прихожую. «Идем, идем!» — потирая руки и облизывая в предвкушении, сказала Мария, резко устремившись вслед за Настей. «Мария будет кушать!» «Кашу бы ей сейчас предложить, но я не буду настолько жесток боевому магу в теле шестилетней девочки». Серафима у Насти просто рукодельница, это ж надо такого универсала себе найти, чтобы и дом такой огромный в чистоте и порядке содержала и готовила настолько изумительно. Блюд высокой кухни, конечно, не было. То обычные привычные вещи приготовлены очень вкусно, пальчики оближешь. Взять хотя бы те же свиные ребрышки, запеченные в духовке, в томатном соусе. Не потянуться за добавкой просто невозможно. Потом перешли к чаю с домашней выпечкой. Ну да, штруделя не было. Зато открытый пирог с творогом и черничным вареньем неоспоримо был на высоте. Именно на этой фазе мы решили испытать нервы Насти на прочность. А мы сегодня преступников ловили. Как бы ни изначай, ляпнула Мария с таким беззаботным тоном, словно сказала, что видела ежа. «Как это?» – спросила Настя и удивленным взглядом окинула всех присутствующих. Видимо, не заметив на лицах того, что ожидала, она добавила. «Шуточки у вас». Махнув рукой, Настя потянулась за чашкой к самовару, чтобы налить еще. Может все-таки, расскажете, где вы встретились или это секрет? Если искали, что мне подарить на свадьбу, то не напрягайтесь, это не обязательно, у меня все есть. М -м -м, мы на самом деле ловили преступников, Настя, сказал я, стараясь не выдать волнения своим внешним видом. Утром позвонил Андрей и сказал, что Аня пропала. Аня, это которая? Ваше видящее?» — Уточнил Настя, похоже, она так и не воспринимала всерьез слова Марии. Я так понимаю, нашлась? «Э, сама не нашлась, ответил я. Катя ее нашла. Ее выкрыла мама с подручными, сбежавшими из тюрьмы. Она ведь была большой шишкой среди заговорщиков. Не как Баженов, конечно, но большой. У нее очень мощный дар видения. Это лишь предвестник, и Аня дальше этого развиваться не хотела. Графиня образцова сбежала? воскликнула Настя. Кажется, теперь до нее дошло. Но зачем красть собственную дочь? «Да потому что она не хотела становиться такой же, как мама», — сказала Мария, выбирая себе пирожок на блюде. «И мама не нашла ничего лучше, как ее украсть и держать связанную на квартире в нескольких кварталах от своего дома. Нам пришлось ее оттуда выкуривать». «Ох», — произнесла Настя, рухнув обратно на стул. Чашка выпала из ее рук, и по белоснежной скатерти разлились парящие, словно гейзер, лужица кипятка. Хорошо, что на себя не вылила, а то сейчас понадобилась бы наша скати и профессиональная помощь. Надо было сначала попросить, чтобы чашку поставила, сказала сама себе под нос Мария. Эх, скатер, жалко, заварк, плохо отстирывается. А ну-ка, рассказывайте мне все немедленно, требовательно сказала Настя, бросив на лужу чая полотенце. Мы переглянулись и начали рассказывать, кратко по существу, без лишних эпитетов. Настя переводила округлившиеся глаза с одного на другого, стараясь не пропустить ни единого слова. «Ну вот, в общем-то, и все», — сказал я, когда Мария рассказала про последнюю перепалку Боткина с будущей тещей, которую он, по идее, должен был никогда не увидеть. «Это точно не шутка?» — жалобно спросила Настя, пытаясь сохранить связь с реальностью. «Нет», — коротко ответил я, покачав головой. Настя побледнела так, что цветом лица почти не отличалась от скатерти, от той ее части, куда не попал чай. «Сумасшедшая!» — пролепетала она и закрыла лицо руками.